Раньше Джун ездила с Ирен, так уж издавна повелось. И нарочно, не спускаясь внучки взгляду, он спросил, «Почему бы тебе не поехать с Ирен?» «Нет, Джун не хочет просить Рен. она поедет только в том случае, если, если дедушка согласится поехать, ну, один-единственный раз, хоть ненадолго».